но теоретически выиграть он мог. Лишившись трех кораблей и сотни лучников, Зикур станет осторожнее, и, возможно, второй раз застать его врасплох не удастся. Сто лучников — это тяжелый удар для любого правителя. Лучники — не копейщики. Каждый лучник — штучный товар. Стрелять из лука учатся долго, тренируясь каждый день. Лучники снайперы — снайперы, талант. Такие встречаются один на тысячу.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 Если там пятая часть населения — воины, то нам противостоит несколько тысяч человек. Город протянулся вдоль берега на несколько километров. При этом я не знаю, насколько глубоко он уходит вглубь материка. Не думаю, что Зикур пользуется поддержкой всего народа. Сбежавший воин растрезвонит про выживших наследников священного ложа. Часть воинов и населения переметнется к Келодон Хепу и Алоли Хеп. Но Килодон Хепа воскресить я не могу.